Глава пятьдесят седьмая «Ты не будешь ждать опознания?» «Нет», — ответил Корсо. «Это может занять несколько дней, а мне нужно арестовать Собески в Париже». «Эй, парень, у нас ведь нет и тени доказательств». «Здесь нет, но в Париже по совокупности поднакопилось достаточно. Само его присутствие в городе, где было совершено новое убийство, является решающим фактором». Судья предъявит обвинение Они только что сошли на землю в порту Флитвуд Километрах в 15 от Блэкпула Подъем тела занял больше двух часов Пришлось вызывать на подмогу три катера и человек 20 ныряльщиков А Корсо с коллегами, которые соблюли все пороги декомпрессии Понадобилось не меньше четверти часа, чтобы добраться до поверхности Останки отправили в больницу Блэкпула На вертолете. И теперь ждали медэксперта из Манчестера. Неизвестно как, но пресса сразу оказалась в курсе жуткой находки. По прибытии в порт им пришлось отбиваться от целого полчища журналистов. Значит, начнется обычный бардак. И Корсо не без удовольствия думал, что сбежит от него подальше. Вскоре он спокойно, относительно, конечно, сведет свои счеты в Париже. Уотерстон, напротив, казался заранее измотанным Убийство в Блэкполе внесет, конечно, некоторое разнообразие в его жизнь Наполненную борьбой с обычными дилерами и драчунами Но вряд ли это хорошая новость Учитывая репутацию города, которая и так ниже Плинтуса И в то же время расследование не займет у копа много времени Поскольку виновный известен заранее Однако еще предстояло найти комнату, где было совершено убийство, снять отпечатки, выявить органические следы, а также вычислить судно, которым воспользовался убийца. Всякий раз, когда Корсо мысленно перебирал факты, его поражал метод «Зачем столько сложностей?». В своей работе Уотерстон располагал настоящим джокером, данными видеонаблюдения. Британцы обожали эту технику, и Блэкпулл был нашпигован камерами в прекрасном рабочем состоянии, в отличие от французских. Английский коп хлопнул в ладоши. «Ну-ка, поехали в больницу». «Что? Но ведь все в порядке». Уотерстон даже не дал себе труда ответить. Они двинулись тем же путем, что и труп, и прибыли в больницу Блэкпула, где Корсо вручили новенькую лангетку для предплечья. «А можно побыстрее разобраться с бумагами?» — спросил он у своего альтер-эго. «Расстараюсь по максимуму, но советую тебе вылетать из Манчестера. Есть рейс в конце дня». Два часа спустя, состряпав версию событий, устраивавшую их обоих и включающую описание неофициального визита французского офицера полиции на британскую территорию, Гайер Башинг, который спутал все следы и морскую вылазку, принесшую плоды, Корсо смог забрать арендованную накануне машину. Он покатил прямиком в аэропорт и решил, наконец, позвонить своей команде. Ему требовалось время, чтобы описать новый поворот событий. Затем он дал четкие указания в виду скорого задержания Собески. Художник достаточно поизмывался над ними. На этот раз Корсо желал провести операцию с духовым оркестром, группой захвата и представителями прессы в кустах неподалеку. Со своей стороны, члены команды, как Корсо и предполагал, не продвинулись ни на йоту. Они начали с нуля, и на нем же застряли. Прибывая в жизнерадостном расположении духа, он объяснил Барби, что все это больше не имеет значения. «Сегодня же вечером Собески окажется под замком». Спустя два часа он готовился сесть в самолет на Париж, когда заместительница перезвонила. «Я, наконец-то, добыла след». «О чем ты?» «Одно акционерное общество, связанное с Собески. Контора, о которой никто никогда не слышал». По затылку забегали мурашки. «Только не спешить. Не суетиться на пустом месте». Корсо уже привык к тому, что в любом расследовании может случиться прорыв. Много дней, а то и недель барахтаешься в пустоте, и вдруг, как из прорехи, начинают сыпаться решающие элементы. «Поясни». Просматривая все материалы, которые имеются на Собеске, я обратила внимание, что его подпись стоит на серии иллюстраций к эротическому произведению, причем он использовал псевдоним Фемида. Ну и что? Фемида – это богиня правосудия, закона и справедливости в греческой мифологии. Она ведь женщина. Для Собески суть не в том. Важно, что выбор такого имени лишний раз подтверждает его одержимость правосудием, наказанием Последние пассажиры проходили на посадку Корсо вышел из терпения Ладно, к чему ты клонишь? Я задалась вопросом, нет ли какой-нибудь компании с тем же названием Фирмы, которую создал Собески, чтобы прикрывать свои маленькие секреты Ему это показалось притянутым за уши, но инстинкт Барби уже неоднократно зарекомендовал себя Ну и что? Нашла? Около двадцати только в Иль-де-Франс Но одна из них импортирует химические составляющие для производства пигментов Каждой клеточкой своего тела Корсо почувствовал, что Барби попала в точку Тиски, в данном случае слово было точным, сжимались вокруг художника-мясника. Тебе удалось выяснить подробности? Нет. На специализированном сайте, где приводятся сведения о различных организациях, о них самый минимум. Ни данных по годовому обороту, ни баланса, ни имени хоть одного служащего. Все смахивает на прикрытие каких-то махинаций. Но меня насторожил юридический адрес предприятия. — Это адрес Собески? — Именно. Я удивилась, что он допустил такой ляп, но ему и в голову не пришло, что кто-то доберется до его фантомной конторы. Мурашки превратились в настоящий зуд, в такую почесуху по всему телу, что ему хотелось заорать. Вместо этого они с Барби помолчали. Оба думали об одном и том же. Если это предприятие где-то снимает помещение, то именно оно и может быть местом преступления. То самое чертово логово, которое они искали с самого начала. В его воображении на мгновение возник силуэт Собески. В стецене американского бродяги и гавайской рубашки. Это был не просто образ убийцы, которого нужно засадить в клетку но и воплощение самоуверенности, наглости, преступления. Насмешка, выплюнутая в лицо копом. «Я буду в россии в двадцать тридцать. Буду тебя ждать там».